Басаножка. Недавно я шёл по Ницци с одним из моих низких знакомых, и он вдруг сказал мне: "Вот как раз тут остановили автомобиль, в колесо которого попал конец шарфа Исидоры Дункану, задувившего её". Я вспомнил обрызг этой женщины, автобиографию её. Страшная тема для романиста. Родилась в Сан-Франциско. Больная душевно и телесно мать, брошенная мужем, Два мальчика и две девочки, Елизавета и Осидора, все росшие без всякого призора, жившие на гроши, которые мать добывала уроками музыки. Но я не завидовала богатым детям, говорит Осидора, рассказывая об этом. Напротив, она будто бы жалела их, столько было в их жизни узкого и глупого. И дальше. Любимым занятием моим было бродить по берегу моря, И ба ритмическое движение волн будто бы внушило ей первое понятие о танце. Вообще страдала она только в школе. Там однажды на Рождестве раздавали детям игрушки, говоря, что это подарок рождественского деда, и этого было достаточно, чтобы гениальная девочка поняла, какими пошлостями и предрассудками полон школьный быт. А дома она слушала мамашу. Все религиозные учения ложь. Брак дикарское рабство женщины. Бедность дома была такая, что часто совершенно нечего было есть. Лавки не давали больше в долг. Но уже и тогда, откровенничай Сидора, я была так храбра, что добывала порой котлеты в мясной лавке бесплатно и возвращалась с добычей домой, танцуя от радости. Подростком она попала к известному в городе бритмейстеру. Но из этого ничего не вышло. Ученица и учитель расстались на третьем уроке. Он стал учить меня пантомом, а я спрашивала, зачем это нужно. Когда семья переселилась в столицу, она решила поступить в театр. Там ей предложили небольшую роль в пантомиме. Она взяла её, но опять возмутилась. Мне сказали, что я должна приложить руку к сердцу, что должно было означать люблю. И мне это показалось верхом смехотворности. Я мечтала о раскрепощении души и тела, а меня заставляли выступать в длинном платье, закрывавшем всё тело. В сне в летнюю ночь она танцевала фею настолько опьянённая от счастья, что зал разразился аплодисментами, а режиссёр, когда она вся разгорячённая выскочила за кулисы с резким криком: "Тут тебе не шантан!" Первых подлинных успехов, довольно относительных, она добилась, бросив театр. Войдя в сотрудничество с одним молодым композитором, сочинявшим специальную музыку для её танцев и выступая на частных эстрадах и в богатых салонах. Но заработки её были ещё столь плохи, что она решила ехать за счастьем в Европу со всей своей семьёй. Ехать было не на что, но ведь она была храбра, обошла с рукой десятка два богатых домов, набрала около 300 долларов и пустилась в путь. на маленьком су дёношке, на котором перевозили овец, сырогатый скот. Дальнейшие первые годы её славы. Мировая толпа и великое множество видных и виднейших из числа этой толпы немногим, конечно, от неё отличающихся, стали сходить от босоножки с ума. Сначала было неважно. Лондон поразил и восхитил. Семья с восторгом обозревала его достопримечательности, И это привело к тому, что вскоре восторженное семейство очутилось без гроша в кармане на улице и даже без багажа, взятого хозяином пансиона за неуплаченный счёт. Так буквально на улице и провела она целых 3 суток, после чего Аисидора решила действовать. Убедив своих спутников во всём поминаваться ей, она на рассвете четвёртого дня вошла с ними в один из лучших лондонских отелей. Сказала сонному портье, что они прибыли с ночным поездом из Ливерпуля, что багаж их должен прибыть вслед за ними и потребовала комнаты и завтрак. Весь день семья провела в постелях, время от времени звоня и спрашивая, не прибыл ли багаж. Обед, в виду не прибывших туалетов, был тоже подан в комнате. А на рассвете следующего дня все благополучно покинули отель, постаравшись не разбудить спавшего портье. Днем же в случайно найденном на улице обрывке газеты Асидора прочла имя и адрес одной богатой дамы американки, знакомой по Америке. В тот час же отправилась она к ней и вернулась не только с известием о том, что в ее дом приглашена танцевать, но и с денежным авансом. Отсюда все и пошло: сперва ряд выступлений в лондонских салонах, чем далее, тем все более богатых и знатных, затем... перед членами королевского дома. Принц Эльский нашел, что у нее тип красоты во вкусе Генсбора. Число ее поклонников стало расти. Год спустя Париж. Опять то же самое. Сперва нищета, голое ателье, дрожащее по ночам от грохота ротационных машин. Под ним была типография. Спаньо на полу в четвером, всей семьей. Днем Восторженное паломничество в музеи, храмы, сады и особенно в Лувр. Там, в зале греческих ваз, Айсидора и Раймонда оставались часами. Он срисовывая, она изучая позы греческих танцовщиц, изображённых на вазах. Дома Раймонд фотографировал меня танцующую ногой. Это 1900 год. В Париже Всемирная выставка. Аисидора застывает от восторга в павильоне Родена, безумствует от счастья, глядя на танцовщицу японку Садаякко. Завтракает на Эйфелевой башне с лондонскими друзьями. Есть у неё уже и парижские друзья, один из них молодой литератор Бонье, очень некрасив, маленький, бледный в очках, но в нём есть что-то волнующее. Беда только в том, что Бонье довольно быстро отстраняется от неё. Почему? Я была замечательно хороша собой. Мне было 18 лет. Оскорблённая, она дружит ещё с одним из своих поклонников. Дружба доходит до того, что однажды после ужина с шампанским, под потоком поцелуев, с каждым нервом трепещущим сладострастием, она готовится пробудиться к новой жизни. Но друг почему-то внезапно вскакивает и, бросаясь на колени, восклицает: "О, какое преступление чуть не совершил я! Нет, нет! Вы должны остаться чистой. Оденьтесь сию минуту. Глухой к моим молениям, он накинул на меня манто, втолкнул меня в фиакр и всю дорогу проклинал себя в таких сильных выражениях, что я была в ужасе. Понемногу и Париж покоряется ею, как взродительницей древней Греции. Она танцует в самых знаменитых домах, знакомится с Сарду, Роденом, Карьером. Увидав его, я испытала такое волнение, как если бы я встретила Христа. За Парижем Берлин, Лейпциг, Вена, Будапешт. Тут она танцует голубой Дунай Штрауса и революционный гимн в красной тунике, Часть героев Венгрии и встречается с пылким венгерским актёром Ромео. Он превратил целомудренную нимфу в разнузданную вакханку. Апрель, Будапешт в весенних цветах, ежедневные триумфы, дорогое вино. Трепещущая от ужаса и экстаза, стонущая от боли, я была посвящена наконец в таинство любви. На другой день В деревушке под городом, в простой деревенской хижине, где мы остановились и где хозяйка дала нам комнату с крестьянской старинной постелью, вновь началось это мучительное блаженство, сопровождаемое моими жалобными стонами и криками. Мы оставались там весь день, и Ромео без конца осушал мои слёзы и заглушал мои крики. Танцую в тот вечер в городе, я чувствовала себя изувеченной. Однако ночью, когда я снова увидела Ромео, я горела желанием начать снова, особенно когда он нежно сказал мне, что моя боль пройдёт, что я узнаю рай на земле. Каковое пророчество вскоре исполнилось. Рассказ Айсидоры о Исидоре о её путешествии в Грецию не менее замечателен. Отправилась она туда опять почему-то со всей своей семьёй. И вся семья оказалась вполне достойна Греции. Городок Каравассара они мел от изумления при виде каких-то паломников, вышедших из рыбацких лодки, в экстазе павших на колени и целовавших землю, в то время как один из них, Раймонд, декламировал приветствие Греции на ее древнем языке. А на заре следующего дня городок был свидетелем того, как эти паломники, в которых он подозревал сумасшедших. Покинули его с лавровыми ветвями в руках, окружив повозку, в которой лежали их вещи. В прочих деревнях и городках они вели себя тоже вполне по-гречески. Путь совершали, обнимаясь от восторга и все время танцуя. Прибыв в Афины, они тот час направились к Парфенону, где экстаз их простерся до того, что они не могли вымолвить ни слова. Этот экстаз заставил их принять решение даже не всегда остаться в Греции, образовать роль клана, одним из главных условий которого было безбрачие и поклонение греческим богам. А так как поклонение невозможно было без храма, и у Асидоры скопилось после её триумфов в Европе некоторая сумма денег, решено было построить храм, в котором был бы запечатлён след нашего гения. И начались поиски места для этого пождения, посвящённой греческой земле, в пеплумах и в сандалиях. А затем совершилась и закладка храма на месте, называемом Капамос. В присутствии множества народа, по древнему греческому обычаю, греческий священник в чёрном клобуке и чёрной вуали зарезал чёрного петуха и окропил его кровью. Первый камень, меж тем как четверо храма создателей танцевали на четырёх линиях, обозначавших границы храма. Клан выработал себе затем очень строгие правила жизни. Приветствие восхода солнца криками радости и пляской. Размышление, питание только козьим молоком и овощами, старание возвратить окрестных жителей к древнему культу. На эту жизнь приезжал смотреть сам греческий король, хотя клан считал, что живёт он под владычеством иных царей, Агамемнона, Менелая и Приама. Плохо было только то, что постройка храма до да ещё из драгоценного паросского мрамора дело было дорогое. Кор греческих мальчишек, который набрал Раймонд, чтобы учить его древним антистрофам, надо было кормить. Кроме того, В Афинах была очередная революция. Асидора опять танцевала что-то революционное. Обстоятельства вообще сложились так, что семья прозрела, поняла, что не может все-таки быть древними греками и бежала в Вену. В Россию Асидора попала впервые тоже не просто. Приехала на рассвете январского дня в Петербург, взяла извозчика, поехала на встречу бесконечная погребальная процессия. Что такое? Трупы рабочих, расстрелянных вчера перед Зимним дворцом за то, что они безоружные пришли просить у царя помощи в их нужде и хлеба для их жён и детей. Слёзы полились из глаз Сидоры. Если бы я не видела этого зрелища, вся моя последующая жизнь была бы иной. Она дала себе торжественное обещание посвятить все свои силы на служение народу и угнетённым. Обещание это не помешало ей впрочем прийти в полный восторг на парадном спектакле в Петербургской опере перед роскошью и богатством всего окружающего, красотой и туалетами женщин, обилием мехов и драгоценностей. В восторг привела её и Москва. Свежий снежный воздух, русская пища, и особенно икра бесследно вылечили меня от расслабленности. происходившей от моей предыдущей через чур духовной любви. Теперь все мое существо жаждало соединения с сильным мужчиной. Такого мужчину я видела в Станиславском. С ним у нее однажды вечером произошло вот что: я обвела руки вокруг его мощной шеи и поцеловала его в губы. Когда же сделала попытку притянуть его поближе, он выпрямился и воскликнул. А что же мы будем делать с ребёнком? С каким ребёнком, спросила я. С нашим, конечно, сказал он и бросился бежать прочь. Известно вторая половина её жизни. Двое её детей, конечно, незаконных и некрещёных, утонули, свалились в смену вместе с автомобилем. И она долго была близка к помешательству, скиталась с братом по Албании, потом вернулась в Париж, но жить там не могла. Слишком близко Сиена уехала во Флоренцию, потом поселилась в Вереджо в мрачной красной вилле в шестьдесят комнат в кипарисовом лесу. Тут, по ее словам, те, кто встречал ее на прогулках, говорили про нее: трагическая муза трагического танца. Тут однажды на пустынном пляже явилась к ней ее утонувшая девочка, манившая ее к себе. Ей сделалось дурно. Придя же в себя, она увидела над собой какого-то молодого итальянина, спрашивающего, что с ней, не может ли он чем-нибудь помочь ей. Она быстро ответила: "Да, да, спасите меня, спасите мою жизнь, мой рассудок, дайте мне ребенка". И итальянец исполнил ее желание. Во время Великой войны ее всюду преследовало видение окровавленной Франции, и она танцевала марсилезу. в красной шали и в Америке, и в Италии, и в Аргентине, и в Греции, в том восторге, который она испытывала всегда, когда ей приходилось изображать восстание, мятеж. Из всех человеческих чувств её, по её признанию, больше всего объяняли именно эти чувства. Недаром она с таким упоением танцевала и славянский марш в тот день, когда разнеслась по миру весть о русской революции. Недаром вышла замуж за русского поэта крестьянина Есенина. Брак этот ещё достаточно памятьен всякому. Сплошное пьянство, сплошная драка. Поэт бил возродительницу древней Греции и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Москве. Конец поэта был не лучше её конца. Иллюстрированная Россия. 1936 год. Номер 24. Горкий. Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким, странной потому, что чуть не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности и не были. Начало это относится к 1899 году, а конец к 1917-му. Тут случилось нечто ещё более странное. Человек с которым у меня за целых 20 лет не было для вражды ни единого личного повода, оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне приступы ужаса, негодования. С течением времени чувства эти перегорели. Он стал для меня как бы несуществующим. Но вот громкий, безразличный голос из радио: скончался писатель Максим Горький. Алексей Пешков, известный в литературе под именем Максим Горький, родился в 1868 году в Нижнем Новгороде в казачьей семье, скончался. Очень сложное чувство. В первый раз в жизни слышу о его казачьком происхождении. Может быть, он и правда был казак. Я уже это писал. О нем, как это неудивительно, до сих пор никто не имеет точного представления. Кто знает его биографию достоверную? Малва всё ещё твердит. Босяк поднялся с одного моря народного. В словаре Брокгауза читаешь другое. Горький, Пешков Алексей Максимович родился в 1868 году в среде вполне буржуазной. Отец управляющий большой пароходной конторой, мать дочь богатого купца-красильщика. Дальнейшее основано только на автобиографии Горького. Был в мальчишеские годы поваренком на Волжском пароходе, потом где-то садовником торговал яблоками. Был письмо водителем у Нижегородского адвоката Ланина. Уйдя от него, бродил по Югу России. В девяносто втором году он напечатал в газете Кавказ свой первый очерк Макар Чудра. Через три года после того появился знаменитый Челкаш. К этой паре и относятся мои первые сведения о нем. Я жил тогда в малороссии, в Полтаве, и вот прошёл по Полтаве слух. Под кабеляками поселился молодой писатель Горкий. Фигура удивительно красочная. Ражий детино в широчайшей крылатке, в шляпе вот с э такими полями и с суковатой дубинкой в руке. Опознакомились мы весной 99-го года. Приезжаю в Крым, в Ялту, иду как-то по набережной и вижу. Навстречу идёт Чехов. А рядом с ним кто-то громко говорящий басом и всё время высоко взмахивающий руками и с крылатке. Здоровую с Чеховым, он говорит: "Познакомьтесь, Бунин, Горький". Знакомлюсь и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно. И крылатка, и вот этакая шляпа, в руках толстая палка. Под крылаткой ярко-жёлтая шёлковая рубаха, подпоясанная толстым и длинным шёлковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий и сутулый красно-рыжий мастеровой с зеленоватыми небольшими глазами, быстрыми и уклончивыми, с широкими ноздрями седловатого носа, веснушчатый, с жёлтыми моржовыми усами. которые он покашливая все поглаживает пальцами, немножко поплывет на них и погладит. Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения, с его стороны несколько даже сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною. Вы же последний писатель от дворянства той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого. В тот же день, как только Чехов взял из возчико и поехал к себе во Утку. Горький позвал меня зайти к нему на виноградную улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морщив нос, неловко улыбаясь, счастливой, комически глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенького цвета и сказал с этими гримасами: "Это, понимаете, я на кофточку ей купил этой самой женщине подарок везу. Ничего, сносно." Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной при Чехове. Милый, шутливо ломающийся, скромный до самоунижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то всё время как бы извиняющимся, наигранно задушевным волжским говорком с оканьем. Он играл и в том, и в другом случае, с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно Впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи, одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза. Тут обнаружились и некоторые другие его черты, которые я неизменно видел впоследствии много лет. Первая черта была та, что на людях он бывал совсем не тот. Что со мной наедине или вообще без посторонних. На людях он чаще всего басил, бледнел от самолюбия, честолюбия, от восторга публики, рассказывал всё что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо назидательно, когда же мы оставались глас на глас или среди близких ему людей, и он становился мил. Как-то наивно радостен, скромен и застенчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обожании культуры и литературы, разговоры о которых были настоящим коньком его. То, что сотни раз он говорил мне в последствии, начал он говорить еще тогда в Ялте. Понимаете, вы же настоящий писатель прежде всего потому, что у вас в крови культура. Наследственность высокого художественного искусства русской литературы. Наш брат, писатель для нового читателя должен непрестанно учиться этой культуре, почитать её всеми силами души, только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас. Несомненно, была и тут игра, умеление культурностью своей роли. Было и то самое унижение, которое паче гордости. Но была и большая искренность. Можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах? Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявший и узко грудо сутулись, ступал своими длинными ногами с носка с какой-то, пусть простят мне это слово, воровской щеголеватостью и мягкостью, легкостью. Я немало видал таких походок в Одесском порту. У него были большие, ласковые, как у духовных лиц, руки. Здоровыйсь, он долго держал твою руку в своей, приятно жал её, целовался мягкими губами крепко в засос. Скулы у него выдавались совсем по-татарски. Небольшой лоб, низко заросший волосами, закинутыми назад и довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны. Кожа лба и брови всё лезли вверх к волосам складками, В выражении лица, того довольно нежного цвета, что бывает у рыжих, иногда мелькало нечто клоунское, очень живое, очень комическое, то, что потом так сказалось у его сына Максима, которого я в его детстве часто сажал к себе на шею верхом, хватал за ножки и до радостного визга доводил своей скачкой по комнате. Ко времени первой встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъёма русской революционности, мало того, что Горький так отвечал этой революционности. В ту пору шла ещё страстная борьба между народниками и недавно появившимися марксистами. А Горький уничтожал мужика и воспевал челкашей, на которых марксисты в своих революционных надеждах и планах ставили такую крупную ставку. И вот каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он всё менялся и менялся, и в образе жизни, и в обращении с людьми. У него был снят теперь целый дом в Нижнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил журналом Новая жизнь, начинал издательство Знание. Он уже писал для художественного театра Артистки Книпер делал на своих книгах такие, например, посвящения. Эту книгу Ольга Леонидовна я переплел бы для вас в кожу сердца моего. Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего не надолго. Очаровав кого-нибудь своим вниманием, вдруг отнимал у счастливца все свои милости. В гостях? В обществе было тяжело видеть его. Всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускающегося с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался всё угловате, что неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух-трёх избранных друзей из знаменитостей, сверя похмурился, по-солдатски, нарочито по-солдатски кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино. выпивал всегда полный стакан, не отрываясь до дна. Громко изрекал иногда для общего пользования какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество, и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурись и барабаня большими пальцами по столу, то с притворным безразличием, поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями. Но и с ними как-то вскользь, хотя и без умолку. Они же повторяли на своих лицах меняющиеся выражения его лица и упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляли в своё обращение к нему его имя. Совершенно верно, Алексей. Нет, ты не прав, Алексей. Видишь ли, Алексей, дело в том, Алексей, всё молодое уже исчезло в нём. С ним это случилось очень быстро. Цвет лица у него стал грубее и темнее, суше, усы гуще и больше. Его уже называли Унтером. На лице появилось много морщин, во взгляде что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним не ни в гостях, не в обществе, он был почти прежний, только держался серьёзнее, увереннее, чем когда-то. Но публике, без восторга в который он просто жить не мог, часто грубил. На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова, сама Ермолова, и уже старая в ту пору, подошла к нему и поднесла ему подарок чудесный портсигарчик из китового уса. Она так смутилась, так растерялась, так покраснела, что у неё слёзы на глаза выступили. Вот, Максим Алексеевич, Алексей Максимович, вот я вам Он в это время стоял возле стола тушил в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на неё. Я хотела выразить вам, Алексей Максимович. Он мрачно усмехнувшись в стол и по своей привычке дёрнув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя стих из книги Иова. Да коли же ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня даже настолько, чтобы слюну мог проглотить я. А что, если бы его отпустили? Ходил он теперь всегда в тёмной блузе, подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими галенищами, в которые вправлял чёрные штаны. Всем известно, как, подражая ему в народности одежды, Андреевс китальцы и прочие под Максимки тоже стали носить длинные сапоги, блузы и поддёвки. Это было нестерпимо. Раз вечером, среди толпы, тесно двигавшейся во время антракта, в фойе художественного театра эти подмаксимки шли целой гурьбой, и я громко сказал, подходя к ним, тоном и словами коко из плодов просвещения, увидавшего в своей прихожей мужиков: "Э-э-э, вы охотники? Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму. Были и дела у нас с ним". Я сперва сотрудничал в его журнале Новая жизнь, потом стал издавать свои первые книги в его издательстве Знание, участвовал в сборниках Знания. Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров. Прочие, больше всего из-за марки Знание, тоже неплохо. Знание сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в сборниках Знание кто по 300, кто по 400, кто и по 500 рублей с листа. Он 1000 рублей. Большие деньги он всегда любил, любил всё большое. Тогда начал он и коллекционирство, начал собирать редкие древние монеты, медали, геммы, драгоценные камни. Ловко кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил, со вкусом и с наслаждением. У себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в России сколько угодно. Я всегда дивился, как это ему на всё хватает. И за дня в день на людях, то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, говорит неумолкает целыми часами, пьёт сколько угодно, папирос выкуривает по 100 штук в сутки, спит не больше 5-6 часов и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом. Пьесу за пьесой. Очень было распространённое убеждение, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать. А сколько он читал? Вечный полуинтеллигент, ночотчик. Всегда говорили о его редком знании России. Выходит, что он Узнал ее в те немногие годы, когда уйдя от Ланина, бродил по югу России. Когда я его узнал, он уже нигде не бродил, никогда и нигде не бродил и после. Жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге. В 1905 году после московского декабрьского восстания эмигрировал через Финляндию за границу. Побывал в Америке, потом семь лет жил на Капри до 1914 года. Тут, вернувшись в Россию, он крепко осел в Петербурге. Дальнейшее известно. Мы с женой лет 5 подряд ездили на Капри. Провели там целых 3 зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе. Сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне. В эти годы я видел его таким, каким ещё никогда не видал. В начале апреля 1917 года мы расстались с ним дружески. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с каким-то культурным призывом, потащил и меня туда. Выйдя на сцену, он сказал: "Господа, среди нас такой-то". Собрание очень бурно меня приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, с Шаляпиным, с Александром Николаевичем Бенуа отправились в ресторан Медведь. Было ведёрко с зернистой крои, было много шампанского. Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал на вечную разлуку, как оказалось. 20 июня 1936 год.